Глава 7. Постигая основы Потянулись дни обучения в академии. Эдван и его новые знакомые каждый день постигали основы владения Атрой вместе с мастером Ганном, который не переставал гонять их так, словно готовил к побегу от стаи обезьян из сердца туманной чащи. Пока что учитель не рассказывал практически ничего нового об энергии, а просто помогал всем полностью овладеть самым важным, на его взгляд, навыком – чувством Атры. Уметь вбирать ее в себя с каждым вдохом и также легко зачерпывать из сосуда и выпускать. Неважно куда, главное сам навык. Пока другие ученики смиренно слушали наставления мастера, Эдван ощущал странные внутренние порывы, чем-то напоминающие ему тени неких желаний, которые подсказывали, что именно стоит сделать. Так вместо того, чтобы бездумно вдыхать и выдыхать энергию и посылать ее во все уголки тела, он начал зачем-то насыщать атрость сердца, таинственный знак на груди и собственный внутренний сосуд, а точнее его стенки с внешней стороны. От этого они начинали светиться ярким желтым цветом, отчего на поверхности становились отчетливо видны трещины. Их было немного, всего четыре, но они, увы, были довольно глубокими. Эдван не знал, зачем делает все это, но решил довериться знаниям, сокрытым в глубине памяти. И не прогадал, словно по волшебству его тело начало восстанавливаться семимильными шагами. За неполную неделю от скелетообразной фигуры не осталось и следа, Да, он всё еще был довольно худощав, но уже не казался жертвой многодневной голодной пытки. Улучшилось также общее самочувствие, он теперь с легкостью просыпался еще до первого гонга и успевал немного размяться, прежде чем идти на площадку к учителю. Однако была в этой бочке и ложка дегтя. Вернулись сны. Кошмары, в которых его снова и снова убивал огромный медведь, пронзая грудь ужасными когтями какие-то странные битвы, в которых Эдван сражался, но не понимал с кем. Он вновь каждое утро подпрыгивал с циновки в холодном поту, но теперь вместо того, чтобы просто дрожать от страха, садился и начинал медитацию, изо всех сил пытаясь разобраться. Прогресс был слабым, но Эдвану казалось, что во сне он начал понемногу осознавать происходящее и даже чувствовать, как управляет там Атрой. Открывая глаза утром, Он плохо помнил содержание видений, однако ему казалось, что с каждым днем на уроке его контроль энергии становится все лучше и лучше, вернее, он начинал все яснее и яснее осознавать свои действия. Под конец недели Эдвану даже показалось, что количество атры, которое он мог поглотить, несколько увеличилось, что не могло не радовать. Правда, отношения с другими учениками в группе не особо ладились. Он все так же общался с Алланом и периодически с его сестрой Лизой, однако другие ученики его будто не замечали. Они не заговаривали с ним и смотрели с презрением, как будто он был чем-то лишним и лишь мозолил глаза. Разумеется, никто не осмеливался сказать нечто подобное вслух, особенно при Лизе или Алане, но говорить и не требовалось, хватало одних взглядов. Естественно, Эдвану было неприятно, Но хорошенько над этим поразмыслив, он решил, что пока ему не устраивают неприятности, не стоит обращать на это внимание. К тому же у него есть знакомые из кланов основателей, и пока он с ними дружен, никто не посмеет ничего сказать прямо. В начале второй недели обучения к нему в гости зашел старик Шанфан. Ушел слегка разочарованным, пообещав достать ему учебник с описанием различных лекарственных растений, известных в городе. После ухода дедули Эдван заставил себя вновь взглянуть на текст и с удивлением обнаружил, что стал понимать больше. Ненамного, он сумел перевести всего лишь несколько новых слов, однако это внушало надежду, что рано или поздно древний язык и знания из-за грани покорятся ему полностью. Вечером того же дня, вспоминая случай со страницей древнего рецепта, Эдван решил вновь открыть историю сотворения мира и Атры. Он пролистал первые несколько легенд, затем попытался пропустить сразу с десяток страниц, но случайно захватил слишком много и перебрался куда-то ближе к концу книги. И уже хотел было вернуться обратно, как вдруг замер, глядя на непонятные письмена. Что-то в них казалось странным. Нахмурившись, Эдван подвинул Фолиант ближе и на этот раз внимательнее присмотрелся к непонятному тексту, изо всех сил стараясь ухватить за хвост подозрения, порожденные его интуицией. Через десять минут голова парня была готова закипеть. Как бы он ни вглядывался в страницу, просветление не приходило. Тогда Эдван решил взглянуть на вещи глубже. Он выбрал один единственный иероглиф и сосредоточил на нем внимание, пытаясь понять значение. Что-то знакомое мелькнуло лишь тогда, когда зрение юноши поплыло, и картинка перед глазами смазалась. Встрепенувшись, он моргнул и, тяжело вздохнув, взглянул на объект изучения еще раз. Однако вместо тщетных попыток осознать его головой, Эдван попытался войти в медитативное состояние, выкинуть прочь все мысли и позволить памяти и интуиции сделать свое дело. «Отстраниться». Вскоре в иероглифе начали угадываться знакомые линии, но что-то в этом всем казалось неправильным. Смутная догадка мелькнула в разуме парня, и он, повинуясь внезапному порыву вдохновения, повернул книгу боком. Несвязанные раньше линии, наконец, сложились в единую картинку, но все еще выглядели немного странными. Значение каждого слова ускользало от Эдвана словно... Словно здесь было намешано слишком много линий. Линий. «Точно!» — воскликнул он, ткнув пальцем в книгу. «Здесь лишние линии! Только не могу разобрать, какие проклятый шифр!» Вздохнув, он перелистнул обратно на середину, где кончался обычный текст и начинался зашифрованный. В последнем абзаце истории, предшествующей таинственным письменам, глаз Эдвана зацепился за фразу «Атра во всем!» «Парень хлопнул себя по лбу, и как он сразу не догадался!» «Это ведь было так просто!» Сосредоточившись на внутреннем сосуде, он зачерпнул оттуда немного энергии и, сконцентрировав ее в ладони, попытался направить в книгу. У него все еще не очень хорошо получалось направлять энергию за пределы своего тела, но хотя бы капля должна была попасть в нужное место. Стоило силе Эдвана коснуться древнего переплета, как фолиант вздрогнул, страницы встрепенулись, и на каждом иероглифе зашифрованной части отчетливо проступили некоторые линии так, будто были чем-то подсвечены. В полнейшем ошеломлении парень уставился на текст, который медленно исчезал на его глазах от недостатка энергии. Спохватившись, Эдван направил еще немного силы в книгу, и знаки снова стали чуть-чуть ярче. «Наставление об Атрия и пути развития», — гласила надпись на самой верхней строчке. Следом шло короткое обращение автора. «Грядут темные времена. Прислужники первого наступают народ людской все яростнее с каждым годом. Власть, ради которой мы самозабвенно уничтожали друг друга, развеялась, как дым на ветру. Так пусть же это наставление станет тем маяком, что выведет тебя ученик из моря невежества, куда люди загнали себя в погоне за порочными целями». «Окропи страницы кровью, чтобы обрести знание. Человек!» Слова неизвестного автора заставили Эдвана поежиться. Похоже, книга пришла из тех времен, когда людей было много больше, чем сейчас. Но как давно это было? И что за прислужники первого? Почему при упоминании этого имени в его голове начинает что-то зудеть, а руки дрожат будто от страха? Сглотнув, парень помотал головой, прогоняя непонятное оцепенение. «Наставление, что поможет ему овладеть тайными Атры? Какой идиот откажется от такого?» Без колебаний Эдван прокусил подушечку большого пальца и смазал нижний угол страницы кровью. В тот же миг несколько символов внутри текста вспыхнули красным, и парень почувствовал, как его внутренний сосуд стремительно пустеет — Книга высосала всю атру досуха, причем не только из него, но и из воздуха в комнате. Эдван чувствовал, как энергия со всей округи стягивалась к фолианту в его руках, словно тот был ненасытной воронкой. Клякса, что осталась на странице от крови мальчишки, изменилась, превратившись в странный магический символ. Раздался громкий хлопок, и все тут же затихло. Исчезли письмена, будто их никогда и не было, У Эдвана на коленях вновь лежала самая обычная книга. Криво ухмыльнувшись, он собрал немного энергии из окружающего пространства и направил ее в символ внизу страницы. Миг, и письмена проявились вновь, причем на этот раз они горели куда ярче. Дрожащей рукой Эдван перелистнул страницу и погрузился в чтение как одержимый. Перед его глазами лежало невероятное сокровище, и он был намерен высосать из него все знания до последней крупицы. Холодец, руд озеро, море и океан. Задумывался ли ты когда-нибудь, ученик, почему ступени развития носят такие названия испокон веков? Гадал ли, что было на уме у древних мастеров, придумавших такие имена? Когда-то я тоже задал с таким вопросом, и ответ нашел в истории о сотворении мира, простой, как и любая великая истина. Атра подобна воде, что течет сквозь все сущее, а сосуд души — ее вместилище внутри каждого из нас. У кого-то оно небольшое, как колодец, а у кого-то огромное, словно бескрайний океан. «Знай же, что каждая ступень силы разделена на несколько уровней. 12 их у колодца, девять у пруда, шесть у озера, три у моря и лишь у океана одна, ибо является он вершиной пути обретения силы. Одаренный, покоривший последнюю ступень могущества, обретает мощь, пределы которой нельзя вообразить простому смертному». Однако, в самом начале, чтобы просто ступить на путь силы, каждый из нас должен сделать шаг к первой ступени. Шаг, называемый преодолением нулевой фазы, и он может быть подобен прыжку через пропасть. Лишь тот, кто достаточно укрепил тело и подготовил сосуд души, может ступить на путь атры. Те, кто побежит бездумно, Сломают ноги и навечно останутся на первой ступени, так и не сумев подняться выше. Не уподобляйся им, ученик. Укрепляй сосуд. наполняя атрой тело. Позволь ему привыкнуть к ее течению. Ниже описывалось несколько способов, как при помощи атры укрепить тело и усилить внутренний сосуд. Пробежавшись взглядом по тексту, Эдван замер в оцепенении. Последняя описанная техника в точности повторяла то, чем он занимался всю эту неделю. Он, конечно, делал это не так идеально, как описывалось в книге, но сам факт... Сам факт поразил парня до глубины души. Теперь даже самые мелкие сомнения по поводу правдивости информации в книге рассеялись. С того самого дня и всю следующую неделю парень старательно следовал указаниям из наставления. Когда все остальные, кроме Алана, мирно медитировали и осваивали умение задерживать в сосуде больше Атры, чем он способен удержать, Эдван делал упражнения из книги и укреплял сосуд. Во время перерыва он пытался освоить поглощение энергии вне медитации, пробуя вытянуть Атру из окружающего мира в любой другой ситуации, а по вечерам читал наставления об Атре и тренировался. К исходу второй недели Эдван окончательно избавился от нездоровой худобы, Его тело стало поджаром и желестым, а бег и тяжелые упражнения, которые их каждый день заставлял выполнять мастер Ганн, уже не казались непреодолимой адской мукой. И, разумеется, изменения в нем не ускользнули от внимания других учеников. Особенно это стало явно в последний день второй недели тренировок, когда мастер Ганн дал им усложненную задачу, заставив не только бегать в два раза дольше обычного, но и выполнять множество других заковыристых упражнений, чтобы выжать из учеников все силы, которые еще могли оставаться в их телах. Из всех ребят только Эдван и Лиза сумели продержаться до самого конца. И если с молодой госпожой из семьи маретто все было понятно, то Эдвана ученики просто испепеляли взглядами. И даже слово ругательства «простолюдин» вылетало из их уст в разы чаще и громче во время перерыва. «Будь очень осторожен», — сказал алан когда все остальные ушли в столовую, и они остались вдвоем на площадке. «В чем?» — не понял его Эдван. Крайне серьезное выражение лица друга его насторожило. «Во всем», — коротко ответил блондин и, закусив губу так, будто ему приходилось переступать через себя, продолжил. «Ты слышал их разговоры?» «Зависть может толкнуть на ужасные вещи, даже в академии». «Зависть?» глаза эдвана расширились от удивления мне да он оборвался не в силах подобрать слова да да у вас же все есть дом семья перечислял он с дрожью в голосе а еще у них есть гордость и огромное самомнение резко оборвал его алан на полуслове каждый в этой группе считает себя выше любого представителя маленьких кланов не то что простолюдина они будущие члены когтя и офицеры гарнизона с зеленым сосудом. А ты, мало того, что простолюдин с желтым, так еще и без задней мысли втаптываешь их таланты в землю. — Но ведь Лиза тоже... — Лиза, — фыркнул Аллен. — Ты забылась из какой она семье Это естественно. — Я не понимаю, — сказал Эдван, — но постараюсь быть осторожнее в чем бы то ни было. Не ввязывайся в перепалки, даже если очень захочется ответить. Лучше смолчать, но... Но быть в порядке. И... — Крепко запирай дверь ночью, — тихо сказал алан Его рука при этом непроизвольно потянулась к груди. — Я постараюсь, — пробормотал Эдван. — Обещаю. Аллан улыбнулся и больше не поднимал эту тему, а Эдван не стал расспрашивать дальше. Предостережение друга он воспринял довольно серьезно, хоть и не знал, какая опасность может ему грозить внутри стен Академии. — Не будут же его убивать здесь, верно? — К тому же... Ни с кем, кроме своих друзей из группы, он так и не познакомился, да и общаться с теми, кто смотрит на него так, словно он вылез из выгребной ямы, желания не возникало. Еще немного поразмыслив над словами друга, он предложил Аллану пройтись до столовой, но тот впервые за две недели отказался. Идти туда в одиночку Эдвану не хотелось, поэтому парни остались на площадке в ожидании второго гонга. По окончании перерыва, Мастер Ганн устроил своим подопечным коротенькую медитацию и целый час непрерывных физических упражнений, в этот раз без бега, после которого на ногах вновь остались только Лиза и Эдван, но вот их состояние было, мягко говоря, немного пугающим. Оба дрожали, как тростинки на ветру, и дышали так тяжело и хрипло, что казалось «еще чуть-чуть, и выплюнут легкие». А всё потому, что во время тренировки Эдван случайно засмотрелся на девушку, и между ними началось своеобразное молчаливое соревнование на выносливость. При этом никто не хотел проигрывать. «А ты неплохо держишься», выдавила девушка, плюхнувшись на землю. «Ты тоже», ответил Эдван, держась за сердце. «Ничья», посмеиваясь, объявила Лиза и растянулась на земле, широко раскинув руки. Эдван промолчал, сделав глубокий вдох закрыл глаза и начал приводить тело в порядок атрой. Парень поймал себя на мысли, что за последнюю неделю он все чаще и чаще начал засматриваться на Лизу, особенно во время тренировок. Как она бегает, отжимается, как встряхивает мокрыми волосами и растягивает усталые мышцы. Не только тело Эдвана претерпело серьезные изменения за время тренировок. Девушка была все еще довольно худой, без ярко выраженных груди или бедер, Но теперь на них появился хотя бы намек, Да и назвать ее хрупкой, язык больше не поворачивался. Маленькая, но не хрупкая. Пока Эдван пытался привести в порядок дыхание и копался в собственных мыслях о сопернице, ученики расселись перед мастером Ганном на земле. Легким покашливанием учитель привлек внимание Лизы и Эдвана, заставляя их вернуться ко всем остальным и внимательно слушать то, что он сейчас собирается сказать. «Поздравляю всех!» — холодно и почти безэмоционально бросил мужчина, оглядев в толпу. «Все вы сумели сделать шаг, что навеки отделил вас от обычных людей. Но не обольщайтесь! В силе вы ничтожны! Вам предстоит долгий путь, но отныне вы пойдете по нему сами. Разумеется, не без моей поддержки. Следующее наше занятие будет через три дня на первой площадке» в промежутках советую посетить уроки других уважаемых учителей список у главного корпуса мастерстер ган холодно оглядел притихших учеников и ухмыльнулся не позорьте меня перед ними Не оставив времени на вопросы мужчина покинул тренировочную площадку Ээдва на эта новость попросту вышибла из колеи он так и сидел несколько минут глупо пялись в ту точку где недавно стоял мастерган пока вдруг не понял, что все остальные ученики почему-то не особо удивлены. «Вы знали?» — спросил Эдван. «Да», — кивнул алан «Отец рассказывал, что основы мы будем постигать всего две недели, после чего начнется настоящая учеба». «Я думал, ты в курсе, поэтому и...» Парень придвинулся поближе к другу и перешел на шепот. «Предупредил тебя. Кстати, мне нужно купить кое-что в городе. Хочешь пойти со мной?» «В город?» — переспросил Эдван. «Хочу».